интерпретация почему у одних получается а у других нет почему получилось у меня Раньше я думал что закономерности и основании в этом вопросе не существует но теперь эти основания стали для меня абсолютно очевидны и я готов поделиться с вами изложив в своем учении своей книге для этой цели была создана академия x10 где мы помогаем другим людям овладеть учением X10 и поставить его себе на службу. Удивительно, сколь многим людям подходит учение X10. Не помогает, я говорю не про помощь, а подходит, потому что помощь человеку может оказать только он сам, а в основе всегда лежит желание самого человека принести себе благо. Просто зачастую мы не знаем, как произвести благо для себя любимого, для наших близких, города, страны и так далее. Мы не знаем. Точнее, мы постоянно изучаем этот вопрос, смотрим YouTube, ходим на различные тренинги, но ведь это всегда рассказ о других, об их пути, а не о нас. Никто не скажет, что конкретно нам делать, чтобы производить для себя благо. При этом много разговоров про мотивацию, про у тебя все получится, а потом... Я вижу вокруг истерзанные, истощенные тела людей, которые много пробовали, но у них не получилось. И теперь они выносят себе самоприговор – у меня не получается. А те, кто еще недавно разглагольствовали о мотивации и успехе, согласно кивает головой – да, не получилось, потому что ты плохо старался. И эта внешняя оценка добивает нас окончательно. Мы решаем, что больше не будем пробовать «могу» или не могу переросло в «не хочу». И мир наполнен такими картинами. Моя религия чистоты не про чистоту или грязь в буквальном смысле слова. Она про чистоты. Про каждого конкретно и персонально. Про ту чистоту, которая живет в нас, в каждом изначально и дает все необходимое для создания того, что мы сами для себя хотим и считаем благом. Представьте себе, что мы живем в домике или в умозрении, как вам больше нравится. Представления, приемы, привычки, практики. Такой рационализированный и оптимизированный домик. Представили? Все люди постоянно живут в неком домике умозрений. Мы сами его обустроили, и поэтому он такой уютный, знакомый, приятный и даже комфортный. Но ведь... Этот домик не весь мир. За его пределами существует неопределенность, непредсказуемость, и нам страшно выходить за его границы, как бы чего ни вышло. Лучше буду оставаться в домике своих умозрений. Мы не хотим неопределенности, не хотим тратить энергию. Живем в нашем домике умозрений и даже не замечаем, что постепенно из уютного милого особнячка он превращается в тюрьму для самоизоляции. А что бывает, если мы все-таки покидаем его стены? Тогда в нашу жизнь вдруг входит иное. Что же происходит? Существует незримая связь, связанность между нашим умозрительным и чувственным. Между тем, что есть, принято, проанализировано и понятно, и тем, что могло бы быть. Не знаю, как именно оно могло бы быть, но точно иначе, так иначе, как мне нравится, и приносит радость и удовлетворение. И в миг, когда этот мостик между умозрительным и чувственным готов возникнуть, и мы сможем впустить в наш умозрительный домик иное, мы обнуляем эту связь, данную с рождения самим мирозданием, связь нашего умозрительного с нашим чувственным. Да, я чувствую, что могло бы быть по-другому, когда мне будет нравиться, что со мной происходит Но потом, не в этот раз, я в домике. Потом всегда приходит боль. Потому что нам не нравится, что с нами происходит. Мы страдаем. Чтобы ее заглушить, каждый использует свои проверенные средства. Лекарства, алкоголь, наркотики, экстремальные виды спорта, агрессия по отношению к окружающим. При том, что все знают, что такое наркотики, которым тоже давно приравнен алкоголь. И дозы только повышаются. Износ, износ, износ. Рано или поздно все заканчивается очень плохо. Смерть. Само общество создало догмы, которые держат нас на темной стороне. Следуя им, мы оберегаем некий гомеостаз. Баланс, в котором нам плохо. И мы вынуждены постоянно обезболиваться. Замкнутый порочный круг. Кстати, дети, живущие рядом с такими людьми, стопроцентно. Примут эту ролевую модель вырастут жертвами. Что делать? Принять? Адаптироваться? Продолжить работать на износ дальше? Я тоже так думал и так жил. И 13 лет у меня болела спина. Я дошел до крайней точки, практически до конца. И только в 47 лет я дошел до открытия. Озарение, что боль нам дана не просто так. Это не наказание за ошибки. Боль – это универсальный язык которым мироздание разговаривает с нами. Она указывает на некую точку и дает понять, что в этой точке может быть все по-разному, что вот здесь, сейчас ты можешь изменить свою жизнь. Может быть по-другому. Некая раскладка атомов способна приводить биологические создания к ощущению боли. Боль автоматически влияет на сокращение у нас каких-то мышц. Сокращение приводит к изменению раскладки атомов то есть к изменению биологического создания. И теперь разберем, как может быть по-другому. Как менять созданный из железобетона домик умозрений? Вы видели, как дети легко меняют свое умозрение в игре? Сегодня они играют в доктора, завтра в полицейского. Они выбирают умозрение, чтобы им было хорошо. Так живут дети. А взрослые живут в умозрении и гонят прочь все, что может изменить их домик. И взрослые болеют, кушают таблетки или пьют алкоголь, чтобы хоть как-то снизить эту боль. А если я вам скажу, что мост между нашим умозрительным и чувственным, когда мы предощущаем, что может быть как-то по-другому, что нам будет нравиться, что с нами будет происходить, и мы точно не будем болеть, что этот миг бывает в жизни каждого человека. Так происходит впускание иного в свою жизнь. Когда рождается удивление, как внимательность к чему-то, или кому-то, что нас порождает. Удивление такое, когда мы замираем, и наше тело покрывается мурашками. Когда ты ловишь себя на понимании, что ты уже не тот, что минуту назад, когда что-то случилось. Это может быть от встречи с другим человеком, или еще от какой-то ситуации, неважно. Но в этот миг иное входит в нашу жизнь. Наше умозрение, еще минуту назад находившееся в домике, вдруг обновилось. Просто потому, что была связанность с чувственным. Что бывает так, по-другому, когда тебе нравится, что с тобой происходит. Вот момент, когда мы впускаем в свое умозрение иное. И это уже новое умозрение. Домик опять уютный, но спина больше не болит. Так устроено мироздание. То есть вера в существование невидимого и актуализация Активация этого моста на высоком уровне – ресурс счастливой наполненной жизни, ресурс перепрочитывания себя. Мироздание дало нам способ, как жить органично и не страдать. К сожалению, он редко используется людьми. Но выбор всегда за тобой. Пасмурное, холодное утро может быть для тебя как отвратительным, так и прекрасным. Все зависит от настроя каждый Сам выбирает цвет своего неба. Мироздание рисует причудливый узор, а мы только воплощаем его замысел. Я всецело отдался этому узору. Для того, чтобы не просто выживать, но максимально процветать, люди используют различные способы. Порой неосознанно, не умея формулировать «так было и со мной». Много лет я пользовался очень сильным приемом, не имеющим названия в моей голове, и лишь семь лет назад окончательно его осмыслил и сформулировал, усилив тем самым мощность и результативность в десятки раз. Этот прием — интерпретация. В детстве меня учили, что рыбка без труда из пруда не вытаскивается. Я честно в это верил и трудился порой как проклятый, пытаясь получить результат. И ничего не происходило. Как же так? И только спустя годы, состоявшие не только из сферических результатов, но и трагических падений, появилось понимание мироустройства. Почему у одних получается, а у других нет? И сложилось в учении X10. Наверное, многие уже догадались, что выгодная интерпретация любого события, ситуации, случая – это некий секрет, подход, прием успешных людей, помогающий проложить путь тогда, когда другие сломались и сошли с дистанции. Правильная, выгодная интерпретация позволит не искать виноватого, не поддаться панике, а идти вперед. Из хаоса и развала собрать новую комбинацию и обязательно достигнуть задуманного. Но на самом деле, настоящему предпринимателю выгодно, когда все вокруг летит в пропасть. В противном случае, когда мир упорядочен, дорожки протоптаны, Указатели развешаны, шансов на успех нет. и Все давно поделено без нас. И только когда начинается хаос, тогда на тропу войны выходит предприниматель и начинает работать. Итак, интерпретация. Интерпретация в свою пользу. Основа успеха. На чем основана интерпретация? Конечно, наш прошлый опыт. Что с нами уже случалось? При этом замечу, прошлый опыт может содержать Не очень выгодные нам интерпретации. Окружение. Ведь мы все живем в социуме, где очень много людей считают, что мир несправедлив. Часто в своей речи они используют слово «к сожалению». В этом окружении мы делаем соответствующие интерпретации. Стереотипы, догмы, убеждения. Мы все из них сотканы. В детстве в меня просто вдолбили огромное количество ненужных стереотипов. Любимый. Семь раз отмерь, один отрежь. Сколько раз? Пока я еще только пятый раз отмерял, все уже отрезали и унесли. А когда отмерял седьмой, уже ничего не было. Это потом я придумал другое правило. Семь раз отрежь, три раза склей, что полетело, выбери, остальное выкинь. То есть я избавился от этой конкретной догмы, но знаю, насколько сильно подобное влияние. Мы же не пересматриваем эти стереотипы. Мы с ними живем. С этими крылатыми фразами догматических верований и строим из них свои интерпретации. Интерпретации на догмах – это автоматизмы, включающиеся без возможности блокировать их включение. Далее. Проекция «Меня будущего». Из опыта, окружения, стереотипов мы уже пытаемся создать образ себя будущего. Но выходит, что то будущее – которое мы спроектировали на этой основе, может содержать ошибки. Просто потому, что мое будущее собрано из конструктора моего опыта, окружения, часто рассуждающего о несправедливости мира, а также из догм и убеждений. Поэтому моя проекция будущего возможно вовсе не та, которая понравится мне. Узнаю-то я об этом только значительно позже. Семь лет назад... Одним серым дождливым днем я сформулировал «Интерпретация. Бог моего успеха». Еще накануне мне было тоскливо от дождливой погоды, и хотелось ничего не делать и выпивать с друзьями. А сегодня вдруг мироздание моим голосом произнесло, что день прекрасен, не жарко, ветерок, будет чудесная утренняя пробежка. И весь день благодаря этой интерпретации действительно стал другим. То есть с помощью интерпретации я могу переначать любую ситуацию с выгодой для себя, сжаться или расшириться до любого нужного мне состояния. Для применения интерпретации как метода и приема нужно знать точно области ее применения. Некие компоненты, ключи к успеху. Давайте детально их рассмотрим. Цели. У каждого из вас есть цель. Может быть несколько или много. Вспомните свою главную цель. Подумайте о ней 20 секунд и почувствуйте, что происходит в теле в этот момент. Если от обдумывания цели у вас идет энергия, бегут мурашки, это ваша цель. Если же просто формулируется список целей, цель не ваша или точно не главная. От мысли о главной цели всегда идет энергия. То есть нужно подобрать свою цель, от мысли о которой пойдет энергия. Иногда мы берем чужие цели и добавляем к своим и живем с ними. Цель попасть в список Forbes. Зачем? Если это просто копипаст, ты даже не знаешь, как и зачем туда попадает, тебя не будет драйвить эта цель. Она не твоя. Не дает энергии и со временем отпадет. И так до тех пор, пока не найдешь свою цель. Возьми цель, от которой тебя прет. Если цель только про выживание, или она легко достижима, или, не дай бог, обязательно, то энергии вообще не будет. И автоматически обеспечен неуспех. Все амбициозные и масштабные цели связаны с расширением. Можно интерпретировать себя на выполнение кем-то придуманных правил, на простое выживание, а можно совсем на другое. Смысл мы придумываем сами. Жизнь вообще-то достаточно бессмысленная штука, думаю, вы тоже это заметили. Так уж распорядилось мироздание. Поэтому не ищите смысл, его нет. Придумайте сами тот смысл, в котором будет нравиться, что с вами происходит. И сделайте своей целью. Вопрос в интерпретациях. Какая интерпретация, такая и жизнь будет. Либо постоянное сжатие, скукоживание, либо расширение и полет. Настройка интерпретации подобна настройке объектива фотоаппарата. Можно подвигать, покрутить и настроить так, чтобы тебе нравилось, что с тобой происходит. Или не нравилось. То есть, благодаря настройке ты выбираешь, на какой стороне жизни ты находишься. Тебе нравится, ты меняешь настройки и выбираешь свою игру, или ты так часто невыгодно для себя интерпретируешь, что в итоге принимаешь решение поселиться на другой стороне, а дальше все известно. Боль, обезболивание всех видов от алкоголя до мордобоя и одинаково печальный конец. Вопрос только в сроках. Интерпретация ошибок. Ошибки совершают все, но для одних ошибка – травма и причина неуспеха и, как следствие, боли с дальнейшими обезболиванием, а для других – опыт, проба сил, первая попытка в обучении. Мастера жизни философски считает что не ошибаются только мертвые. Для меня ошибка – это головоломка, которую я разгадываю и либо потом продаю другим, либо понимаю, что это не нужно делать. Правильная интерпретация ошибок – я заношу ошибку в актив. То есть я генерю активы с помощью ошибок. Много ошибок – это доказательство жизни и источник лучшей жизни. Учителя нас учат не ошибаться. А я говорю, вы учите не тому. Многие из тех, кого вы учили не ошибаться, живут так, как хотели бы жить. Поэтому я учу ошибаться лучше с разными людьми, по-другому, в иной дозировке и накапливайте эти активы. Мы состоим из интерпретированных выгодных ошибок. Люди, выбравшие жизнь на другой стороне, тоже состоят из ошибок, но интерпретированных без выгоды для себя. Помощь этим людям отдельная тема. Их не надо критиковать. Тех, кто завис на той стороне. Потому что каждый из нас, особенно предприниматели, попадает туда очень часто, в силу больших колебаний. В общем, снимайте ногу с тормоза и ошибаетесь чаще. Лучше по-разному с разными. Меняйте партнеров. В этом вопросе беспорядочные социальные связи, в отличие от половых, только приветствуются. Успех. Есть много разных интерпретаций успеха. Например, я очень успешный человек, но у меня другая интерпретация. Все то я уже пробовал. Виски, дорогие вина, сигары, гольф. Ну, вообще не откликнулось. Пусто. Однажды я натолкнулся на нишу социальных преобразований. И оказалось, что там нет конкуренции. Вообще. Бизнесмен, занимающийся социально преобразующим устройством, чувствует себя творцом или богом. Я могу сделать так, как мне представляется. Какие должны быть детские сады и школы, Взаимодействие между родителями, педагогами, выпускниками школ меня от этого распирает. Это моя интерпретация. На волне этого состояния мы и создали с супругой Рыбаков фонд, миссия которого сделать так, чтобы предприниматели страны и мира благоустраивали место, где живут. Чтобы в школах были центры социума, а детские сады с раннего возраста давали детям возможности творить и развиваться. Когда я решил всем этим поделиться с окружающим миром, то пошел в традиционные СМИ. Но мне сказали, «Будет про Путина, Трампа, криминал, секс, тогда приходи». Я реально плакал. Я искал, как пробиться через эту стену. И я решил сам стать СМИ. Этот путь подсказали друзья Сперва я удивился. Я миллиардер-блогер? А потом я понял, что ведь сам всегда проповедую. Если это твоя мечта что страх, что она не осуществится, будет сильнее всех других страхов. Просто составь список дел и задач. Чтобы превратить страхи в список дел, берешь главную цель – мечту, представляешь, что ее никогда не будет, становится дико страшно. На фоне этого гигантского страха все другие страхи становятся малышами, просто делами. Ты составляешь из них список и просто их делаешь, и автоматически идешь к своей мечте. Так, мечта сделать 10 тысяч таких же успешных, как я, предпринимателей, у меня есть. Сделать 10 тысяч детсадов есть. И мне было так страшно, что она не реализуется, что я пошел и создал свой канал на YouTube. На первое же видео пришли 10 или 20 тысяч хейтеров и написали все, что думают об этом. Так написали, что было очень больно. А мое окружение, решившее мне помочь, Начало уговаривать все бросить. То есть еще усилило мою боль. Тогда, кстати, я понял, что не всякое окружение тебя вытащит из ямы. Порой затолкнет еще глубже, совершенно того не желая. Но, как известно, благими намерениями. Я на две недели отключился и обдумал сложившуюся ситуацию. А через две недели я вышел в сеть и сказал, что создаю школу хейтеров. Мне не очень нравится существующий хейт, мат и примитив. Я решил из всех написавших выбрать трех моих будущих партнеров и вместе создать школу хейта. Сказал и ушел. Прихожу на другой день. Ни одного хейтера. Настоящие хейтеры, видимо, потеряли интерес. Остались те, кто хотел создать со мной такую школу. Бизнес. Было тяжело, это правда. Но я справился. В том числе благодаря тем друзьям, кто уже поселился в сети. И, конечно, моему личному ощущению мечты, от которой я не буду отказываться. Потому что моя мечта и есть я. Моя способность изнутри образующегося целого, который я замыслил, смотреть на мир, это и есть я. А там, где страхи я, оковы, это не я. Это вчерашний я. А завтра он уже будет позавчерашний. А вчерашний я себе уже не очень интересен. Это тоже все про интерпретации. Все, что с нами случается, со мной во всяком случае, и в какой последовательности, это все интерпретации. Собственно, чтобы передавать то, что со мной работает, особенно то, что не похоже на других, я и пишу книги, выступаю на конференциях, веду свои каналы. Еще один из элементов интерпретации – люди, которые нас окружают и мы сами. Мы тоже интерпретации самих себя. Но интерпретация себя всегда происходит среди людей, в социуме, потому что люди социальные устройства. В одиночестве человек становится не человеком. Если его, например, воспитали волки, как Маугли, то он и не похож на человека. Мы всегда говорим про некую социальность. Люди совокупность самого человека-индивида и его окружения. И здесь тоже есть место интерпретации. Это может быть семья, род, клан, закрытое устройство без общения с внешним миром или гибридная система и семья, и сообщество, например, эквиум, про женщин сигарный клуб, клуб пингвинов или другие, некая плотность социальной ткани вокруг человека. И хитрый узор этой ткани создает моя интерпретация людей вокруг. И, наконец, пятый элемент, без которого все вышесказанное, не более чем просто сотрясание воздуха – проекция моего будущего окружения. Вспомните, перед тем, как с нами происходит что-то важное, мы становимся частью другого окружения. Знакомимся с новыми людьми, устанавливаем партнерские отношения или разрушаем их. То есть вокруг формируется окружение, среда. Это похоже на процесс выбора родителями образовательной и воспитательной среды для ребенка. Им фактически важно не то, что он будет делать, а с кем и как. То есть в какой среде ребенок будет развиваться. Среда, поток, река. И если я хочу прийти куда-то, то как бы окружаю себя пузырьками сообществ, частью которых я являюсь. И мироздание несет меня в потоке к нужной цели. Точнее, я вдруг ловлю себя на мысли, что уже там оказался. Я мастер управляемых совпадений. Сделать так, чтобы замысленное случилось. Я не могу создать 10 тысяч успешных предпринимателей, но могу настроить среду. А 10 тысяч людей и индивидов должны изнутри себя сами решить там оказаться, испытать удивление к чему-то нас порождающему, мурашки, и там оказаться. Мое главное знание в том, что я не могу влиять непосредственно, но могу делать это опосредованно, чем я активно пользуюсь. Это и есть бог моего успеха. Моя интерпретация. То, почему у меня получается. Я очень хочу, чтобы у вас получилось тоже. Может, кто-то попробует, и у него сработает. И тогда, рано или поздно, из локальных предпринимателей мы построим глобальную, распределенную и децентрализированную сеть предпринимательского духа. А когда построим, то обнимем весь мир. И нет не задушим его в наших мощных объятиях, а изменим и преобразим так, чтобы в мире было как можно больше людей с наполненными улыбками на лицах. Я мастер управляемых совпадений. Новое в другом не оставлю на потом. Пропущенные номера не берут Новое в другом, не оставлю, на потом Пропущенные номера, не беру телефон Есть только два пути, играть или уйти Новое в другом, старое все позади Новый день, новый вызов Вижу тень за лисы Не всегда правила играют нам на руку Вселенная все видит ты бросает тебя в засуху Что тебе нужно? Неизвестно Под солнцем нам каждому светит место Новое в другом, новое в другое Не всё идёт в ногу старым каноном, новое другом я оставлю на потом. Пропущенные номера не берут телефон, есть только два пути: играть или уйти. Новое другом, старое позади. Новое другом я оставлю потом. Пропущенные номера не берут телефон, есть только два пути: играть или уйти. Новое в другом, старое, позади. В другом оставлю, беру, пути, в другом, старое позади. Знаешь, есть места, там, где нужно всё проверенное и